Глава пятая. Отсутствие папы – не конец света. Придется обсудить еще один немаловажный аспект ваших отношений. Не психологический, а совсем даже прозаический. Слишком часто льются слезы в моем кабинете именно на эту тему. Сначала говорим о бренном, то есть о финансах Тебе придется постараться быть в курсе доходов и расходов мужа Коль скоро он скрывает от тебя материальную, так сказать, часть вашей жизни, это скверно На детей, скорее всего, он что-то будет отчислять А на себя тебе нужно будет зарабатывать самостоятельно Иногда даже положение к супруге олигарха не выручает Предположим, он не беден, но начинает крахоборничать, Лишать тебя автомобиля, выделять по тысяче рублей в неделю Предлагать отдыхать у твоей мамы в Подмосковье Тщательно обмозгуй условия, благодаря которым ты его отпустишь на волю Если он достаточно порядочен, то без жилья тебя не оставит. В противном случае зови юристов, адвокатов И как можно быстрее готовь нужные документы Чтобы ребенок стал собственником жилплощади А что тебе делать? Угрожать препятствованием общению с наследником? Да он на это тоже способен наплевать, не думая, что все бывшие мужья действительно убиваются по своим малышам Как правило, мужчина не ребенка любит, а его мать Это статистика, не я придумала Разберешься с направлением своих мыслей И действий сумеешь не наворотить Ужасов в своем будущем Все же платформа материальной устойчивости Еще никому не помешала Слышала, наверное, как современные мужья сообщают своим бывшим женам Будешь беситься, начну алименты платить По закону, и все А ведь доходы-то пока еще у большинства россиян черные А отнюдь официальные. Вот и порадуешься, когда в суде услышишь Что у отца твоих детей Зарплата в 12 тысяч рублей Одинокие мамы в голос воют Теряю ребенка. Пока папа жил с нами, все бы ничего, а теперь не знаю, что с ним делать. А ведь ничего делать особенного не нужно. Просто помогай ему вырасти, а не обливай сиротинку слезами и не откупайся подарочками со словами, что, дескать, все-все только для него и делаешь. Не игрушки ему нужны, а нормальная спокойная мама, с которой посмеяться можно, и уроки сделать». Приобретаешь массу развлекалок для малыша, тогда не удивляйся, что он отдалится от тебя. Боишься отдать его в спортивную секцию или к детский класс? Воспитаешь неврастеническое приложение к дивану? Делаешь из него подружку, поливая неверного папу помоями? И какую себе семью твою чадо создаст, а? Стрессы от твоих истерик навсегда гвоздем застрянут в детской голове, а неуемное и неумное балование аукнется чем угодно наркотиками, выпивкой, игроманией. Не веришь? Зря. Мы сами приобретаем невротические иллюзии своим детям. В магазине, покупая малышу первую электронную игру, обязательно прочти инструкцию. Особенно внимательно изучи графу техника безопасности. Знаешь, что пишут мелким шрифтом на коробках с милыми детскими развлекалочками. Цитирую. «Внимание, приступы!» Так, инструкция предупреждает об обмороках и приступах вследствие световых вспышек или мерцания экрана в процессе игры. Еще в волшебном списке перечисляются конвульсия, дезориентация, глазное или мускульное подергивание, напряжение и изменение зрения, раздражение кожи, кистевой туннельный синдром. Неслабый перечень. аннотация советуют хорошее освещение и перерыв на 10 минут через каждый час игры. Если болят руки или глаза, велят обратиться к врачу. А ведь мы с вами, родители, настолько устаем, что тихо сидящий на диване ребенок, клацающий кнопками обожаемого геймбоя под характерный зомбирующий его звук, вызывает у нас умиление. «Умный какой!» — восклицают радостно приходящие в гости тети и дяди. «Смотрите-ка, как быстро он проходит через препятствия и радуется своим победам вторитым родители. С проблемой первых реальных поражений обычно сталкивается учительница, наблюдая рыдающих малышей после первой полученной двойки. Когда от ребенка потребовалось мышление, а не заученное до автомата манипуляции с джойстиком, обнаружилось, что думать-то и не умеет, и кто виноват. А он рыдает потому, как пару получил, и никаких ему привычных поздравлений с пятью восклицательными знаками. И не слышно победной музыки, завершающей успешную игру. Шаг за шагом, поэтапно, это отрава для мозгов, Совместность с телеманией и компьютерными играми вводит ребенка в зависимость, не уступающую по силе героину. Электронные наркотики не делают никого умным и развитым, а приводят к деградации и физическим увечьям. Психологическая ломка малыша, когда учительница отберет игрушку или мама в наказании спрячет ее в сейф, очевидно, даже непрофессиональному взгляду. Ребенок становится слабым, тревожным, беспокойным, бледный и потерянный, без конца говорит, что он плохой. А стоит ему получить игрушку обратно, глаза блестящие и розовые, может играть до двух ночи, теряя счет времени. Постоянно пребывая в скрюченном состоянии, малыш сталкивается с гиподинамией, приводящей к застою кровообращения и атрофии мышц спины. Статистика кричит, что проблема с почками и сосудами ног помолодела. Компьютерный фанат жует наскоро на ощупь, положено блюдце сушеных тараканов сметет, как семечки. Проблемы в виде гастрита, запоров и увеличения веса стали одним из самых ощутимых и реальных подарков геймбоя. Наши дети постепенно превращаются в зомби, а язык телесетей, электронных и компьютерных игр – это язык образов. Мозг ребенка подвергается ударам по правому полушарию, в котором, как известно, живут творчество и подсознательные мотивы поведения. Он забывает, что такое творческое мышление. Он уходит от действительности, отрешаясь от реальных проблем и плавно погружаясь в омут, где нет времени, чувств и раздражающих разговоров с родителями. Подросток уходит в потуэкранный мир, заглушая тем самым в себе тревоги и беспокойства, забывает все заботы, перестает думать и общаться с живыми людьми. Отвечает на занятиях косноязычно, потому что привык писать виртуальным приятелям, которые наплели с три короба, рассказывая всяческие героические и прочие небылицы, о себе якобы. На мониторе выскакивают заголовки «один другого красочнее», «известного актера пытались зарезать», «рыба-убийца», «новое оружие разрешено для ношения». Выбрасывает детский организм адреналин то от цунами, то от изображения аварии трупов, то от маньяков. Негативная информация потоком внедряется в сознание, истребляя остатки доброты и любознательности. Маленький ребенок легко попадает на крючок к электронной машине, лишь взяв в руки безобидный с виду джойстик. Следующим этапом станет игровая телеприставка, потом компьютерные гонялки и куробойки. Может ли игрушка или телевизор с компьютером дать что-то взамен потерянному времени? Поможет ли в выборе профессии и развитии потенциальных способностей? Суди сама. Многомиллионная армия врачей с великим удовольствием написала бы на мониторах компьютеров и телевизоров бегущей строкой «Злоупотребление играми опасно для здоровья», а игру для малышей переименовала бы в «Гейм-убой». Вот что такое виртуальный мир и ребенок.